Гимназия. Я вырос в Таганроге и учился в Таганрогской гимназии почти одновременно с Антоном Павловичем Чеховым. Он был старше меня одним классом, но я и теперь помню его гимназистом. Он был основник, а я параллельник, то есть один учился в классе А, другой в классе Б. Он выглядел букой и все ходил по коридору мимо нашего класса, а мы прятались за дверью и дразнили его чехонью. Тан, на родине Чехова. Антон Павлович решительно ничем не выделялся в нашей гимназической среде. Учился он со средним успехом, казался скромным, сосредоточенным, застенчивым, не любил шумных игр. Некоторые из нас усиленно занимались гимнастикой Другие увлекались игрой в лапту, требовавшей силы и ловкости. Такого рода упражнения Антона Павловича не привлекали. Зато в тихом кругу товарищей он любил побеседовать и давал изредка картинки, полные юмора. Помню его передачу о том, как старенький батюшка, неважный оратор, исполняя предписания владыки, произнес в церкви проповедь «О падении добрых нравов в населении». Антон Павлович был прекрасный имитатор, и мы от души хохотали, слушая дребезжащий старческий тенорог батюшки, своеобразные обороты речи и оригинальные выводы. Валькенштейн. Сами себя воспитывали. Кончили мы Таганрогскую гимназию в 1879 году. Учился чехов неважно, и из 23 трех учеников выпускного класса занимал одиннадцатое место. За сочинение по русскому языку дальше тройки не шел, но всегда отличался в латыни и законе Божьем, получая за них пятерки. Знал массу славянских текстов и в товарищеских беседах увлекал нас рассказами, пересыпанными славянскими изречениями, из которых многие я впоследствии встречал в некоторых из его первых литературных произведений. Несмотря на свои средние успехи, Антон Павлович пользовался особым вниманием нашего учителя русского языка Мальцева и директора гимназии, общего любимца Рейтлингера. «Товарищи все без исключения любили Чехова, хотя ни с кем из нас он особенно не сближался». Со всеми он был искренен, добр, прост и сердечен, но никто из нас исключительной дружбой его похвалиться не мог. Несмотря на общее к себе расположение, Чехов все-таки производил впечатление человека, ушедшего в себя. Никого он не чуждался, не избегал, но от товарищеских пирушек уклонялся и в свойственных школьному возрасту шалостях не участвовал. Всем была известна его исключительная склонность к чтению, билетаристических произведений, которому он отдавал все свои досуги. О домашней жизни Чехова мы почти ничего не знали. Все почему-то считали его принадлежащим к духовному званию. Это, вероятно, благодаря его слабости к славянским текстам, которые он часто декламировал в гимназии, и знанию многих изречений из священной истории. По обычаю, существующему всюду в школах, Чехова товарищи прозвали головастиком. У него была большая голова, не соответствовавшая его небольшой фигуре. Кукушкин из воспоминаний об А.П. Чехове. У Антона в детстве была большая голова, вероятно, поэтому мы дали ему прозвище Бомба. Долженко воспоминания родственника об Антоне Павловиче Чехове. Изредка вместе со мною. Антон Павлович навещал товарищей наших, Караспасовых, проживавших невдалеке от меня. Семья Караспасовых состояла в то время из матери вдовы, пяти сыновей и замужней дочери, жившей с мужем в смежном флигеле. Старший сын и двое младших занимали с матерью верхний этаж, а в нижнем, полуподвальном, помещались наши товарищи. Наверху не было дела никому до того, что творилось внизу а внизу происходили попойки в складчину, игра в карты на деньги, чтение легкомысленных произведений и тому подобное. Приходил туда, кто хотел и когда хотел. Общество там собиралось весьма смешанное, и все молодежь от 14 до 17 лет. Квартира эта была убежищем для всех. Там скрывались от гнева родительского ученики, срезавшиеся на экзаменах. Туда же с утра являлись те, которые по каким-либо причинам не хотели идти в гимназию. Приходили с учебниками и просиживали вплоть до обеда, развлекаясь игрою в карты. К чести Антона Павловича нужно отнести, он никогда не принимал участие в этом милом времяпрепровождении. Да и бывал он там довольно редко и только понаслышке узнавал о тех азарствах, которые там учинялись. А во флигеле... У замужней сестры Краспасовых он бывал с удовольствием. Там всегда собиралось большое общество взрослых и молодежи. Разговор обыкновенно вертелся около театра, так как и хозяин, и гости были завзятыми театралами. Андрей Дмитриевич Дросси. Юные годы А.П. Чехова. Как я упомянул, дядя Митрофан был церковным старостой и по своему характеру и по должности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 по старику писал он бронсикар изобретатель омолаживающей жидкости антон павлович распорядился о высылке ему пестрых рассказов на заглавном листе которых стояла а Чеханте». предсказание старика таким образом не сбылось из антона все таки вышел толк но выдуманный покровским псевдоним стал достоянием Русской литературы Михаил Павлович Чехов вокруг Чехова Вишневский симпатичный малый, не находишь ли ты? И кто бы мог когда-то подумать, что из Вишневецкого двоешника и безобедника выйдет актер, который будет играть в художественном театре в пьесе другого двоечника и безобедника? Чехов Сергиенко. 1 января 1899 года. Ялта. Актер МХТ Вишневский был, как и Сергиенко, соучеником Чехова в Таганрогской гимназии.